263. Гуру. Сердце спросите свое. И скажет оно, что не время погружаться в личные интересы, когда мировые задачи на сцену выходят, потрясая все личные построения заботы. Не время и не место всему, что несозвучно моменту. Сейчас забота одна — примкнуть к иерархии света и всецело войти в ее заботы о планете и человечестве. ее населяющим. Что можете сделать вы, маленькие незаметные люди, живущие вдали от течения внешних событий? К нам присоединиться полностью мыслью и сердцем и нам помогать психической энергии своей в устроительстве мира. Очень нужны нам помощники. Их так мало у нас».